Первая революция в стране В народных массах России не оказалось достаточно благоприятной почвы для революции политического характера. Деревня с 1902 и до конца 1907 года, в особенности в Поволжье и в Прибалтике, поджогами и разграблением помещичьих имений и захватами их угодий пыталась разрешить исключительно аграрную проблему. крестьянского малоземелья, значительно осложненную низким уровнем земледельческой культуры. В Прибалтике, кроме того, играл большую роль элемент национальный, на почве острой вековой вражды между эстонским и латышским крестьянством и помещиками-немцами и крайней бытовой отчужденности этих двух элементов. Под флагом национального освобождения при безучастии народных масс. В Польше применялся широко террор одной только боевой организации – ППС под руководством Пелсуцкого. Произведено было покушение на варшавского генерал-губернатора Скалона и других лиц высшей администрации. Убийство чинов полиции и налеты на казначейство. Сам будущий диктатор Польши принял личное участие и руководил ограблением на 200 тысяч рублей, почтового вагона на станции Безданы около Вильны. Вспомним, что и будущий диктатор СССР Сталин начал свою карьеру, совершив ограбление, сопровождавшееся многочисленными жертвами Тифлисского казначейства. В Финляндии было совершено за все время два террористических акта, в том числе убийство генерал-губернатора Бобрикова. Народ бурлил, но получив... Конституционные гарантии успокоился. В городах незначительное численно городской и рабочий пролетариат интересовался только улучшением своего жизненного стандарта, и лишь очень немногие относились сознательно к программным требованиям социалистических революционных партий. Беспорядки в городах, кроме восстания в Москве, сравнительно быстро и легко ликвидировались. Наконец, еще меньше было политического элемента в солдатских бунтах, возникавших на почве революционной пропаганды, излишних стеснений казарменной жизни и не везде здоровых отношений между солдатами и офицерами, особенно во флоте. В требованиях восставших частей было оригинальное смешение привнесенной извне чужеродной партийной фразеологии с чисто солдатским фольклором. четыреххвостка стояла рядом с требованием встреч с бобриком, а не под машинку. В виду таких народных настроений революционеры, как я уже говорил, поднимаали народ упрощенным мунтарским лозунгом долой, а так как при наличии законопослушной армии поднятие восстания было делом безнадежным, то все усилия их были направлены на разложение армии. собственно только солдат ибо, по признанию издававшегося тогда в Париже революционного журнала «Красное знамя», переманить удавалось только самых плохих офицеров, из которых выйдут два-три ловких мошенника революции, которые будут тянуть ее на скверной дороге военного антюризма и рядиться в крохотные кромвели. Если суждение «Красного знамени» неверно, так как были, без сомнения, офицеры, шедшие в революцию по убеждению, то, во всяком случае, их было очень мало. Мы убедились в этом в 1917 году, когда все тайное стало явным, и подпольный стаж открывал людям дорогу к почестям и возвышению. Из позднейшей полемики двух крупных революционеров, Савенкова и Деича, выяснились комические подробности поисков ими в Петербурге для установления связи Революционного союза офицеров. или никогда не существовавшего, или совершенно бездеятельного. В конце 1905 и в начале 1906 года возник ряд военных бунтов, местами кровавых, особенно во флоте. Свеябург, Кронштадт, Севастополь. Бунт на броненосцы князь Потемкин-Таврический, спасшимся бегством в румынский порт и так далее. Бунты эпизодические. неорганизованные, продолжавшиеся по нескольку дней и подавленные законопослушными частями. Так в Севастополе во время бунта, подготовленного социалистами-революционерами и начатого лейтенантом Шмидтом, поднявшим красный флаг на корабле «Очаков», мятежные корабли были потоплены огнем с береговых батарей и оставшихся верными судов флота. Брестский полк, под влиянием трех офицеров, примкнувший к восставшим матросам, раскаялся и сам принял участие в подавлении мятежа. Характерно, что эти три офицера-революционера спаслись бегством, оставив на произвол судьбы своих ближайших помощников солдат, которые были пойманы и казнены. Наиболее серьезное восстание произошло в Москве. Началось с выступления второго гренадерского ростовского полка, которая, впрочем, после двух дней мирно закончилась. Остальные войска гарнизона, тронутые пропагандой, сохраняли неопределенное настроение. Понадеясь на соучастие московского гарнизона, образовавшийся в Москве Совет рабочих депутатов 20 декабря объявил всеобщую забастовку и призвал население к восстанию. На улицах возводились баррикады, Целый ряд заводских зданий обращен был в крепкие опорные пункты рабочим роздана было хранившаяся тайна оружия между тем генерал-губернатор москвы адмирал дубасов не надеясь на лояльность московского гарнизона просил петербурга присылки подкреплений ему были посланы с семеновский гвардейский полк из петербурга и ладожский полк из варшавского округа Эти части при помощи местной артиллерии начали бой с восставшими. В течение нескольких дней, подвигаясь шаг за шагом, уничтожая баррикады, беря приступом дома, разрушая артиллерии и сжигая опорные пункты, они на девятый день подавили восстание. Маленький эпизод отголосок московского восстания. 1925 год. Брюссель. Я в эмиграции. Случайно съехались у меня бывший генерал-квартирмейстер моей ставки на юге России генерал Плющевский, Плющик и бывший член моего правительства Астров, видный московский либеральный деятель. По нашей тесноте ночевали они в одной комнате, начали делиться воспоминаниями. Плющевский, командовавший в 1905 году для ценза одной из род Семеновского полка, рассказывал, подвигаясь, По одной из улиц моя рота встретила упорнейшее сопротивление. Из одного дома, занятого революционерами, с верхнего этажа сыпались пули. Подойти нельзя. Случайно я заметил в нижнем этаже вывеску аптекарского магазина. Меня осенило. С двумя солдатами бросились к магазину, выломали дверь. Там оказалось много спирту, бензина, эфиру. Свалили все в кучу и осторожно издали подожгли. Сами успели выскочить, а дом взлетел на воздух. Астров поднялся на постели. «Позвольте, где это было?» Плющевский назвал улицу. «Так я же там был и все это видел собственными глазами». Оказалось, что Астров, находясь поблизости, с возмущением и гражданской скорбью наблюдал тогда взрыв дома. Две психологии, два мировоззрения, характерные для эпохи Первой революции. Добрые отношения между моими гостями не нарушились. Две революции и, как следствие их, пришествия большевизма у многих представителей либеральной демократии изменили взгляд на прошлое. И даже некоторые строители баррикад пришли к запоздалому заключению, что революции не стоило делать. В большинстве мятежных частей, несмотря на старания партийных агитаторов, Движение имело сумбурный характер, и также сумбурны были предъявленные ими требования. Так, например, Самурский полк, Кавказ, потребовал от офицеров сдать оружие и выдать знамя. Ввиду отказа командир полка, полковой священник и три офицера были убиты. Севский полк, Полтава. Требовал выпуска уголовных арестованных из губернской тюрьмы и провозглашения Полтавской республики. Соседний Елецкий полк, Полтава. взбунтовался также, но требовал только устранения в полку хозяйственных непорядков и при этом громил евреев и оказавшихся в полку агитаторов. Кронштадтские матросы начали с требования учредительного собрания, а окончили разгромом... 75 магазинов и 68 лавок. Тем не менее, во многих требованиях можно было уловить однообразные черты, привнесенные извне, и нашедшие отражение впоследствии в знаменитом приказе номер один Совета солдатских и рабочих депутатов 1917, положившем начало разложению армии. В этом отношении весьма характерно постановление упомянутого выше 2-го Гренадерского ростовского полка, составленное при участии Московского комитета социалистов-революционеров. общие требования Отмена смертной казни. Двухлетний срок службы. Отмена формы вне службы. Отмена военных судов и дисциплинарных взысканий. Отмена присяги. освобождение семейств запасных от податей, избрание взводных и фельдфебелей самими солдатами, увеличение жалованья солдатские требования, хорошее обращение, улучшение пищи и платья, устройство библиотеки, бесплатная пересылка солдатских писем, столовые приборы, постельное белье, подушки и одеяло, свобода собраний, свободное увольнение со двора, своевременная выдача солдатских писем. Замечательно, что утром перед вручением начальству требований солдаты раздумали и, решив, что общее требование ни к чему, предъявили только солдатские. Но набранные за ночь столбцы московских левых газет описывали вручение ростовцами полковому начальству требований с полным их текстом. Первые раскаты революционного грома как я уже говорил, вызвали прострацию власти, отсутствие решительных мер и прямых указаний местам, бездеятельность в отношении длящейся анархии на сибирском пути и во всей стране, выступление, хотя и кратковременное, революционного правительства Хрусталева в самой столице, наконец, вырванную у власти, не сумевшей вовремя и добровольно пойти навстречу, отчаянием благоразумной части общества, новые основные законы. Командный состав растерялся, главным образом на почве неумения сочетать новые начала государственного строя с войсковым обиходом. Местами это явление принимало трагикомический характер, как, например, на Кавказе, когда растерявшееся начальство По совету одного из видных революционеров в социал-демократа Рамишвили для подавления народных беспорядков выдало его организации несколько сот казенных ружей. На почве растерянности властей на местах выросло такое явление, не сродное военной среде, как организация тайных офицерских обществ. «Не для каких-либо политических целей, а для самозащиты». Мне известны три таких общества. Вильне и Ковне офицерство, в ввиду угроз террористическими актами по адресу высших военных начальников, взяло на учет известных в городе революционных деятелей, предупредив их негласно о готовящемся возмездии. В Баку дело обстояло более просто и откровенно. Открытое собрание офицеров гарнизона постановило и опубликовало во всеобщее сведения В случае совершения убийства хоть одного офицера или солдата гарнизона прежде всего являются ответственными, кроме преступников, руководители и агитаторы революционных организаций. Преступники пусть знают, что отныне их будут ловить и убивать. Мы не остановимся ни перед чем для восстановления и поддержания порядка. В этих случаях террор вызывал ответный террор. Самосуд — ответный самосуд. власть придя в себя первым делом озаботилась для удовлетворения армии улучшением ее материального положения Увеличено было солдатское жалованиеье и приварочный оклад введено снабжение одеялами постельным бельем и так далее. И учитывая человеческую слабость военное ведомство определило для войск командируемых с целью предотвращения беспорядков Суточные деньги в размерах по тогдашним масштабам довольно больших. Для солдата 30 копеек в сутки. Я был свидетелем, с какой охотой ходили в уезды роты саратовского гарнизона и как ревниво относились они к соблюдению очереди. Наряду с этим продолжалось подавление солдатских бунтов силою. В январе 1906 года Совет Министров представил государю доклад о необходимости суровых репрессий против попыток пропаганды к нарушению военной службы. Государь, однако, не согласился, положив резолюцию. Строгий внутренний порядок и попечительное отношение начальства к быту солдат лучше всего оградят войска от проникновения пропаганды в казарменное расположение. Эта резолюция единственная, ставшая в свое время достоянием гласности, получила широкое распространение и создало среди нас не совсем правильное впечатление о той позиции, которую занимал государь в происходившей борьбе. Впоследствии оказалось, что в целом ряде других резолюций были требования применения к мятежникам самой решительной репрессии, исходя из того положения, что каждый час промедления может стоить в будущем потоков крови. Но все эти резолюции глава правительства Витте держал под замком в своем письменном столе, чтобы отвести от государя одиум карательных мероприятий, вызванных роковой неизбежностью, но иногда бесцельно жестоких, волновавших общественное мнение страны. Впрочем, жестокости проявлялись с обеих сторон. В особенности в Прибалтике. Такие эпизоды, как сожжение заживо в Курляндии, в Газенпоте — революционерами солдат Драгунского разъезда не могли смягчить взаимоотношений. По большевистским источникам, подсчет историка Покровского, которых нельзя заподозрить в преуменьшении, раз дело идет о виновности царского режима, число жертв за год Первой революции во всей России исчисляется в 13 381 человек. По большевистским масштабам и большевистской практике Цифра эта должна оказаться им совершенно ничтожной. Офицерство, придавленное манджурскими неудачами, больно чувствуя свою долю вины в случившемся, тяжело переживало поход против себя и армии, открывшийся после Октябрьского манифеста. Печать в первый год после манифеста, пользовавшаяся абсолютной свободой, будила страсти и рознь. Органы крайне правого направления — земщина и другие, отождествляя себя облыжно с армейскими кругами, видели спасение страны и армии не в реформах, а в разгоне арестантской думы и в возвращении розги. Просто правая печать высказывалась неопределенно о возвращении к исконным началам. Революционеры, справедливо полагая, что революция провалилась благодаря армии, продолжали работу по ее разложению. В сотрудничестве с радикальной демократией они высмеивали армию на сходках, в печати, с подмостков, театров, в заседаний земств и городов, выраставшие первое время как грибы после дождя, юмористические журналы и текстами и карикатурами подвергали хуле военных людей и те понятия о долге, которые им внушали на службе. Для поношения армии и подрыва в ней дисциплины была использована не раз трибуна первых двух государственных дум и даже речи защитников в военных судах. В либеральных кругах в лагере русской интеллигенции шел разброд и взаимное непонимание. В качестве яркого отражения их я приведу полемику между двумя типичнейшими интеллигентами, возгоревшуюся в 1906 году, на страницах газеты «Русские ведомости» между молодым подполковником генерального штаба князем А. М. Волконским, представителем либеральной военной молодежи, и одним из видных кадетских лидеров князем П. Долгоруким. Долгорукий. Пока правительство и народ в лице его представителей представляют из себя как бы два враждебных лагеря, пока правительство упорствует и предпочитает, вопреки ясно выраженной воле народа, следовать советам кучки людей, пока не установилось полное соответствие между властью законодательной и исполнительной, до тех пор нельзя ожидать умиротворения России, до тех пор нельзя ожидать и от войска, сынов того же русского народа, чтобы оно было вполне безучастно в этой убийственной распре и слепым орудием в руках правительства. Неосуществимы и бесплодны по этому пожелания, чтобы армия стояла вне политики и была беспартийной. Нельзя безнаказанно противоставлять солдата, сына народа, тому же народу». Трагично позднейшая судьба двух братьев, князей Петра и Павла Долгоруких, передовых либеральных деятелей, которых невозможно было обвинить в реакционных помыслах. Оба стали впоследствии эмигрантами. Павел из-за тоски по родине пробрался тайно в СССР, где был схвачен и убит. Петра, 80-летнего больного старца, большевики арестовали в Праге в 1945 году и вывезли в СССР, где он исчез бесследно. Волконский. Из обоих лагерей зовут армию к себе. К несчастью, и внутренние процессы при разгаре страстей не могут пройти безболезненно. Одни уже кричат о разгоне думы, другие призывают армию к присяге. И вот из оскорбляемых, оклеветанных рядов ее раздаются спокойные голоса. Оставьте нас. Нам нет дела до ваших партий. Меняйте законы это ваше дело. Мы же люди присяги и сегодняшнего закона. Оставьте нас. Ибо если мы раз изменим присяги, то, конечно, никому из вас «Тоже верны не останемся, и тогда будет хаос между усобие и кровь». Армия устояла благодаря корпусу офицеров, которые после 1905 года, относясь с большим вниманием, анализом, не раз осуждением к некоторым явлениям военной и общегосударственной жизни, сохранил характер государственно-охранительной силы. В этом его историческая заслуга, в этом же предопределение его позднейшей трагической судьбы. В начале 1906 года революционное движение пошло сильно на убыль. К апрелю боевые организации социалистов-революционеров были разгромлены в Москве и Петербурге. Происходили еще террористические акты в Польше, а в деревне... Спорадически возникали аграрные беспорядки до конца 1907 года. Нет сомнения, что самодержавно-бюрократический режим России являлся анахронизмом. Нет также сомнения, что эволюция его наступила бы раньше, если бы не помешало преступление, совершенное в 1881 году революционерами-народовольцами, убившими императора Александра II, после великих реформ, им произведенных, и накануне привлечения представителей народа, земств, к государственному управлению. Это преступление на четверть века задержало эволюцию режима. Манифест 30 октября, хотя и запоздалый, был событием огромной исторической важности, открывавшим новую эру в государственной жизни страны. Пусть избирательное право, основананая на цензовом начале и многостепенных выборах, было несовершенным. Пусть в русской конституции не было парламентаризма западноевропейского типа. Обстоятельства ныне, когда этот парламентаризм повсеместно переживает кризис, в достаточной мере спорные. Пусть права государственной думы были ограничены, в особенности бюджетные. Но совсем тем, Этим актом заложено было прочное начало правового порядка, политической и гражданской свободы и открытой пути для легальной борьбы за дальнейшее утверждение подлинного народоправства. Но радикально либеральная интеллигенция на коалицию с правящей бюрократией и на сотрудничество с ней не пошла, требуя замены всего правительственного аппарата людьми своего лагеря. Государь не пожелал передавать всю власть в руки оппозиции, тем более что правотворчество первых двух дум внушало ему опасения. Создалось положение, при котором исключалась возможность легального обновления совета министров лицами, пользовавшимися общественным доверием. В результате радикально либеральная демократия, не желавшая революции, своей обостренной оппозиции способствовала созданию в стране революционных настроений, а социалистическая демократия всеми силами стремилась ко второй революции.